Глава 14. Старые друзья. Сможете ли вы однозначно назвать кого-то другом или врагом? Как два враждующих народа могут втайне вести торговлю? Разве не могут друзья порадоваться вашей неудаче? Хотя бы однажды в самый тихий и томный ночной час. Сэр Уильям Честный. Мы с Вонвальтом сошли с галеры у границы Эстре, купили пару колченогих кобыл и продолжили путь по суше. Восточную марку Эстре покрывали преимущественно леса, и поселения встречались довольно редко. Я не ощущала опасности, поскольку западную часть Кавоска контролировали саванские легионы, и все же Вонвальт сторонился главных дорог, и, несмотря на опасность увечить лошадей в темноте и покалечиться самим, мы часто передвигались по ночам. Мы почти не говорили, как и фон Остерлин. Вонвальд держался замкнуто. Тяжесть миссии вытравила из него всякую тягу к разговорам. Не знаю, сколько дней мы провели в пути, но к тому времени, как мы добрались до Эбеновых равнин, прошло не меньше недели. Был конец весны, и в саве стояла жара. Золотисто-зеленая трава шелестела и колыхалась, как море. По небу плыли пушистые облака, а по земле ползли их тени. Я испытала облегчение, когда увидела сову нетронутой, но вид громадного города-крепости производил устрашающее, гнетущее впечатление. Да, сова была огромна, однако Вонвальд не упоминал каких-либо тайных лазеек, и нам предстояло миновать главные ворота с одной из четырех сторон. При мысли об этом внутри у меня все сжималось от ужаса. Мы двигались по тракту Александры Доблестной посреди беспорядочной застройки, за долгие годы расползшиеся за пределы города, — В результате этого бесконтрольного роста появились доки, ремесленные кварталы и стихийные рынки, но с южной стороны застройка большей частью была жилая. В этом хаосе построек река Саубер разделялась на два рукава, что вновь сливались в десяти милях к югу от города, и мы ехали по тракту между этими двумя рукавами, срезая путь на восток по мосту нищего короля. Вонвальд намеревался попасть в Саву через солнечные врата, где бывало меньше всего горожан. Но солнечные врата оказались запертыми, «Чёрт!» — выругался Вонвальд. Мы медленно двинулись обратно к мосту. Вонвальд разглядывал встречных простолюдинов, но не говорил мне, что собирается делать. Да и я не спрашивала. Спустя примерно полчаса он как будто нашёл, что искал. Грузного торговца средних лет. С вазами зерна у обочины. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался Вонвальд. Торговец с завистью покосился на лошадей. «Не особо-то!» — ответил он. «Меня давно не было в городе. «Какие новости?» — спросил Вонвальд, переходя на родной игландский акцент. «Не ожидал, что солнечные врата будут закрыты?» «Как и врата Креуса. Теперь в город только два пути. Там случился какой-то переворот», — с горечью ответил торговец и кивнул на громадные стены. «Лорды и леди опять затеяли свои игры. Трудно сказать, кто сейчас в выигрыше». Вонвальд изобразил изумление. Нема мне нужно попасть внутрь по делам, но я не хочу угодить в самое пекло». Торговец хмыкнул. «Тогда лучше вам забыть о своих делах, добрый человек». «А что же вы?» — полюбопытствовал Вонвальд. «Какие у вас дела в сове?» «Такие, что других не касаются», — ответил торговец. «Не дело это, открыто говорить под стен», — добавил он недвусмысленно. Вонвальд небрежно почесал бороду. Следовало признать, выглядело это весьма убедительно. Распознать его смог бы только близко знающий человек. «Вот был бы способ проникнуть туда незаметно», — проговорил он. Торговец смерил нас долгим взглядом. «А что у вас за дела такие, позвольте спросить?» Вонвальд не ответил. Вместо этого он кивнул на вазы торговца. «Вы торгуете зерном?» «Должен бы торговать». При всей скрытности его раздражение давно искало выхода. «Я пытался проехать через врата Креуса, а те, как я уже говорил, закрыты. Мне сказали проезжать с юга, но перед вратами Победы гвардейцы толпой проверяли документы». Я решил попытать счастье в солнечных вратах, а те тоже закрыты к хренам собачьим. Он сделал глубокий вдох и изобразил улыбку. А потом какие-то солдаты конфисковали моих мулов, как и всех зверей, что попались им под руку. И вот я застрял тут, жду, пока князь преисподний, пока меня старость не доконает. Похоже, нас свела судьба, тихо произнес Вонвальд. Мне нужно попасть в Саву, а вам нужны лошади. Торговец сощурился. «Предлагаете одолжить мне лошадей?» «Предлагаю отдать вам лошадей, если смогу положиться на ваше содействие». От егландского акцента не осталось и следа. Вонвальд снова говорил на безупречном высоком саксанском, что выдавало в нем знатного лорда, путешествующего инкогнито. Торговец растерянно кивнул. «О, конечно, вы можете положиться на меня!» — пролепетал он. «Нужда желание заполучить награду перевесили чувство самосохранения». «Только не могу гарантировать, что они не станут проверять груз», — добавил он, понизив голос. «Этот риск мы берем на себя», — сказал Вонвальд к моему великому огорчению. «Спрячьте нас среди мешков, это будет нетрудно. Куда вы повезете зерно? В южной части города есть бункеры, откуда зерно поступает в амбары. Они под охраной? Формально нет, но теперь-то кто знает?» Вонвальд обдумал это. «Хорошо, попробуем перед самыми сумерками». «Пока раздобудьте упряжь и займитесь остальными приготовлениями». Мы провели долгий, исполненный тревог и в конечном счете утомительный день, присматривая за повозками торговца, пока тот в спешке искал все необходимое. В сове было непривычно тихо, и Вонвальд предположил, что в городе, скорее всего, действовал комендантский час. Мне же казалось, что Вонвальд переоценивал риск, если бы мы просто попытались пройти через ворота, выдав себя за простолюдинов». В скромной одежде, с длинными давно не стриженными волосами и неухоженной бородой, он легко мог бы сойти за любого жителя совы. И все же дело сдвинулось с мертвой точки, как в переносном смысле такие. Прямом. Вскоре мы прятались под мешками, наполненными наполовину, чтобы не раздавить нас, и катили по тряской дороге. Мне казалось, Вонвальд слишком легко доверился случайному торговцу, но его это как будто не беспокоило. Нет лучшего стимула, чем личный интерес, только и ответил он. Мы подъезжали к вратам Победы, повозку нещадно трясло, колеса скрипели, и мое сердце колотилось так громко, что я боялась, как бы не услышали стражники. Почти час мы прождали в очереди к воротам. В это время самую большую опасность представляла смерть от теплового удара. В моем убежище из мешков с зерном становилось невыносимо жарко, воздух стал тяжелым и вязким, у меня закружилась голова, и я чувствовала, как мною овладевает паника. «Что там у тебя?» — услышала я оклик с саванским акцентом. «Зерно? Я должен был доставить его еще вчера, за что вам спасибо!» — проворчал торговец. «Надо же догадаться, таких кляч запрячь в повозке!» Другой голос — тот же акцент. «Кто-то забрал моих мулов!» — огрызнулся торговец. Нема, да успокойся ты!» — произнес первый голос. Трудно сказать, сердился ли торговец искренне, давая выход раздражению, или он так искусно играл, но это был идеальный способ отвести от себя подозрения. Люди, которым было что скрывать и не умели этого делать, нервничали и юлили, не вступали в споры и старались не привлекать внимания. — И сколько весит мешок? — Шестьдесят фунтов, — ответил торговец. Я ощутила, как качнулась повозка и затем ее резко тряхнуло. — Ох, Немо, а он не шутит, — натужным голосом проговорил второй стражник, бросив мешок обратно. — Ладно, проезжай, — произнес первый голос, и повозка снова пришла в движение. Я вознесла благодарственную молитву Неми, как вдруг второй стражник крикнул «Стой!». Повозка резко остановилась, и у меня сердце подскочило к самому горлу. «Ну что еще?» — проворчал торговец. Я зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть, безошибочно уловив ляск доставаемого из ножен меча. Затем повозка накренилась на левый борт под весом стражника, и я почувствовала, как один из мешков вокруг меня свалился со своего места и придавил мне ноги. Я старалась дышать ровно, однако меня снова охватила паника. Или меня обнаружат, или я задохнусь под тяжестью зерна. Исход был один. Я услышала звук, словно лопату вонзают в песок. «Да что ты делаешь? Ты же все рассыплешь!» — закричал торговец. «Тебе все равно ссыпать его в бункер!» — отозвался стражник. И я поняла, что он пронзает мечом мешки надо мной. Я напрягла каждый мускул в ожидании, что мои внутренности прошьет клинок. Зерно с шорохом высыпалось из дырявого мешка... — Сначала отбирайте мулов, так теперь ещё и это! — возмущался торговец. Повозка снова качнулась, стражник спрыгнул на дорогу. Теперь я безошибочно угадала звук затрещины. — Захлопни пасть! — рявкнул стражник. Одна из кобыл заржала, когда и её шлёпнули по крупу. — Проваливай, к хренам, старый козёл! И так мы оказались в сове. «Нас вместе с зерном сгрузили в бункер где-то в юго-западной части города. Торговец был рад увидеть нас невредимыми, хоть это и стоило ему подбитого глаза и смертельного риска». «Спасибо за лошадей», — сказал он. Он говорил в полголоса, хотя в этом не было нужды. В бункерах никого не было. И вообще в этой части города стояла пугающая тишина, и это несмотря на ночной час. «Спасибо вам за помощь», — ответил Вонвальд. «И удачи, и вам», — сказал торговец, и они пожали друг другу руки. Когда громыхание повозки затихло вдали, вновь воцарилась безмолвие, Досели неведомое в сове. Мы отыскали укромный угол и улеглись. Даже в это время года в зерновом бункере царил жуткий холод, и нам приходилось сжаться друг к другу, чтобы согреться. В этом не было и намека на близость. В иных обстоятельствах я бы пролежала всю ночь без сна, раздумывая над этим. Тогда же я слишком устала, замерзла и боялась разоблачения, чтобы думать о чем-то еще. Я думала, что не смогу заснуть, но в какой-то момент, вероятно, провалилась в сон и проснулась лишь рано утром. Сквозь щели в черепичные крыши проглядывало молочно-бледное небо, розовое с голубым, еще усыпанное звездами. От холода у меня все онемело. Я с трудом поднялась с жесткого пола. У нас не было ни еды, ни питья. Впрочем, я слишком нервничала, чтобы думать об этом. «Нам нужно попасть в императорский дворец», — сказал Вонвальд. — «Караул еще не сменили, а те, что сейчас на посту, сонные и ленивые. Следуя этой логике, он провел нас через врата Победы, и это красноречиво говорило о его отношении к городской страже. Мы вышли наружу. Эта часть совы была мне мало знакома, поскольку мы проводили многие часы на северо-востоке города. Отсюда открывался вид на южную стену библиотеки закона, и слева от нее виднелось разрушенное и сожженное здание Великой Ложи». Больше всего тревожило то, что мы находились всего в полумиле от казарм имперской гвардии, угловатого сооружения с колоннами из белого мрамора, увешанного вымпелами и флагами. Оно возвышалось над остальным городом. Там тоже угадывались следы разрушений. Пятна копоти после пожара, обломки стрел на крыше и останки баррикад. — Что же здесь произошло? — проговорил Вонвальд, как и я, захваченный видом. В то утро мы столкнулись с той же проблемой, что и ночью. Вокруг никого не было. Мы двинулись вверх по улице, стараясь как могли держаться в тени зданий, пока не дошли до перекрестка и замерли как вкопанные. Там была застава, люди в доспехах имперской гвардии, черная сталь с отделкой из золота и гамбизоны, насыщенного пурпурного цвета с замысловатой вышивкой, Но помимо этого, к своему ужасу я заметила у каждого на груди грубо намалеванную звезду саварских храмовников. За ними тянулся ряд виселиц, на каждый висел труп. На балках дрались и каркали вороны, расклевывая плоть и глаза мертвых, и никто из солдат даже не пытался их разогнать. На мостовой тоже лежали тела, многие были просто свалены в сточные канавы. Некоторые сильно обгорели и были черными, как куски древесного угля. «Черт!» – прошипел Вонвальд и грубо толкнул меня в проулок. Я вжалась в и двинулась дальше, но вдруг почувствовала, как Вонвальд придержал меня за ворот Киртла. — Шагай быстрее, держись левой стороны, — проговорил он чуть слышно позади меня. От страха к горлу подступила тошнота. Хотелось снова спрятаться, отыскать место, где можно было укрыться и дождаться темноты, но Вонвальд все подталкивал меня, и мы торопливо, но осторожно пробирались по лабиринтам сырых переулков. Больше нам никто не попадался. Казалось, все население Савы испарилось, как вода с горячей сковородки. Мы шли вдоль Петранской улицы в восточном направлении. Вонвальд объяснил, что собирался пересечь восточный рукав Саубера, но план сорвался, когда на мосту Мирана мы увидели очередную заставу. Там тоже дежурили солдаты имперской гвардии, отмеченные звездой Савара, и теперь невозможно было отрицать, что гвардейцы переметнулись на сторону врага, Вонвальд начинал терять самообладание. Он завел меня в очередной проулок, и мы присели за грудой старых винных бочек на заднем дворе трактира. Нужно было перевести дух. «Не души кругом», — проговорил Вонвальд, не в силах скрыть недоумение. «Я надеялся, мы сможем». Он неопределенно махнул в направлении улицы. «Слиться с толпой, а тут никого. Может, стоит дождаться темноты?» — предложила я с надеждой. Если бы нас поймали, нам лишь оставалось надеяться на быструю смерть. В худшем случае нам грозили пытки и казнь. Вонвальд рассчитывал импровизировать и добраться до императорского дворца, но идея, если можно ее так назвать, успехом не увенчалась. Глупо было и дальше столь безрассудно рисковать жизнями. Вонвальд к моему ужасу покачал головой. «Нет, нужно двигаться дальше». «Нас убьют», — процедила я сквозь зубы. «Светает с каждой секундой». Вонвальд покусал нижнюю губу. «Если добраться до Саубера, никто нас не увидит. Это вряд ли». «Хелена, послушай». «Нет, это вы послушайте», — отрезала я. «Мне надоело это безумство. Это безрассудно, это глупо. Ясно, что здесь случился какой-то мятеж. Если продолжим вот так шастать по городу, нас обоих убьют. И что потом? Глупый, нелепый, бесславный конец. Так далеко зайти, только чтобы умереть от рук идиотов-солдат». Вонвальд уставился на меня, неуверенно, что я когда-то прежде разговаривала с ним в подобном тоне. «От ваших действий зависят многие жизни. Моя жизнь зависит от вашего благоразумия. Князь преисподний, мы можем подумать хотя бы минуту. Можем взглянуть на суть происходящего, вместо того, чтобы метаться, как безмозглые курицы». Вонвальд примирительно вскинул руки. «Ты права, прости меня. Давай все обдумаем». «Да, давайте обдумаем», — съязвила я. «Кровь богов». Несколько секунд мы молча сидели на сырой грязной брусчатке, — «Хорошо, ты права. В городе что-то происходит. Вопрос лишь в том, все ли гвардейцы переметнулись или только часть из них. Разве есть разница?» — проворчала я, хотя ответ был очевиден. «Если переметнулись все, то император, скорее всего, мертв», — подчеркнул Вонвальд. «Если это так, то у нас серьезные неприятности», — он задумался на секунду. «Если это так, нечего и думать о победе». «Но если это просто мятеж», — предположила я в попытке удержать Вонвальда от уныния. «Значит, еще остались верные императору люди, и они охраняют императорский дворец. Пока есть верные солдаты, у нас остаются шансы дать отпор этим...» Он поморщился «изменникам». «В таком случае какая-то часть города еще безопасна». Я жестом предложила ему развить мысль. «И да, и нет. Я все еще персона нон-грата, и меня по-прежнему могут убить на месте». Но это не значит, что император не станет отзывать решение. Напротив, это более чем вероятно, учитывая скудное число его союзников. Но какой-нибудь ретивый солдат может посмотреть на это иначе. Хотите сказать, наши враги остаются врагами, но и наши друзья тоже могут оказаться врагами? Да, по крайней мере сейчас. Лучше б я осталась с Севериной и Казарами. Я попыталась мрачно пошутить, но в моем голосе прозвучали горечь и злость. Вонвальд собирался что-то сказать, как вдруг с другого конца переулка донёсся окрик. Я машинально вскинула голову, чтобы посмотреть, но Вонвальд обхватил моё лицо ладонями и поцеловал. Я растерялась. Мне ещё не доводилось ни с кем целоваться, кроме как с Матосом в долине Гейл. Конечно, я представляла, как мы с Вонвальтом поцелуемся, и, возможно, больше, чем следовало бы. Но теперь, когда это произошло, всё было совсем не так, как я воображала — Его борода царапала мне лицо, ладони пахли землей, а дыхание отдавало табачным дымом. И все-таки у меня захватило дух, сердце забилось чаще, и кровь сбурлила от желания. Это был огромный шаг в наших отношениях, и в иных обстоятельствах из этого могло бы что-то зародиться, чего мы оба избегали уже долгие месяцы. Но мне вдруг представилась фон Остерлин в спящем городе. Поначалу я приняла это за порыв страсти, которому Вонвальд поддался, прежде чем нас обнаружат и убьют — но в следующий миг он отстранился и шепнул мне на ухо. «Прикинься шлюхой!» «Чего?» — возмутилась я. «Просто целуй меня и сделай вид, будто пьяна». Разочарованная, злая и напуганная, я все же послушалась и на этот раз почувствовала, как его руки шарят по моим ребрам. Вонвальд старательно избегал касаться моих грудей, и это к лучшему, иначе наш спектакль провалился бы. Мне оставалось лишь делать вид, будто я получаю удовольствие от происходящего. По крайней мере, это оказалось несложно». «Эй, вы чего здесь забыли?» — к нам приближался гвардеец. Он был старше меня лет на десять, светловолосый и белокожий. Как и у других изменников, на его нагруднике была нарисована белая звезда, притом неумело и вблизи выглядела совсем жалко. На нем не оказалось шлема, но в правой руке он держал короткий саванский меч. Не будь он имперским гвардейцем, Вонвальд обезоружил бы его голосом. «Скройся!» — невнятно бросил через моё плечо Вонвальд, после чего оттянул ворот моего киртла и принялся целовать в шею. Его борода царапала мне кожу, как метёлка. «Здесь комендантский час!» — отрезал гвардеец. Нас разделяли всего несколько шагов, и я уже чувствовала спиной его меч. «Тоже хочешь, приятель?» Вонвальд встал и левой рукой потянул меня за собой. Я уже знала, что правой рукой он взялся за рукоять собственного меча. «Да твою ж...» Выругался гвардеец, когда Вонвальд швырнул меня к нему. Я взвизгнул в ожидании, что его меч пронзит мне живот, но гвардеец машинально опустил его и попытался подхватить меня. «Пригнись!» — ряхнул Вонвальд. Я повалилась на брусчатку, и гвардеец потерял равновесие. Что-то полилось мне на шею и плечи. Я подняла голову и увидела, что меч Вонвальта пронзил гвардейцу шею. Он выпучил глаза и не успел издать ни звука. Вонвальт зажал ему рот ладонью и осторожно опустил наземь. «Быстрее, помоги стащить с него вещи», — сказал Вонвальт и принялся расстегивать пряжки нагрудника. Я стояла, глядя на Вонвальта. «Вы толкнули меня прямо на него?» Он поднял на меня голову, красное от напряжения. «Да, но я знал, что делал. Он мог заколоть меня». «Да, но не заколол, и это главное». Сдерживая досаду, я помогла ему раздеть труп и облачиться в гвардейские доспехи. Это заняло время, пришлось повозиться со множеством пряжек и ремешков. Вонвальд давал мне указания, но его терпение было на пределе, поскольку мы оба понимали, что приятели убитого очень скоро хватятся своего друга. «Как я выгляжу?» — спросил Вонвальд, когда все было готово. Я отступила на шаг и смерила его взглядом. К счастью, на пурпурном гамбизоне кровь была не так заметна. — Кажется, вполне себе. — Тесновато, — проворчал Вонвальд, оправляясь. — Но это и нужно лишь для отвода глаз. — И куда вы намерены идти дальше? — спросила я, не в силах скрыть сарказм. — Так и будем двигаться к реке, — ответил он. — Попадем в императорский дворец так же, как сбежали из него. — По туннелю? — По туннелю. — Я даже не знаю, где его искать. — Что ж... Вонвальд вложил меч в ножны. «Я знаю. Теперь прикинься моей пленницей». «Сначала уличная девка, теперь пленница», — проворчала я. «Что дальше?» Важнее всего было избегать баррикад на западной оконечности Миранского моста. Спрятав труп, мы прокрались до конца проулка, и Вонвальд выглянул из-за угла. Там стоял отряд из пяти или шести гвардейцев, и кругом угадывались следы жестоких расправ. С ними также был неманский священник в фиолетовой мантии, который что-то тихо говорил солдатам. «Нет смысла рисковать», — решил Вонвальд, — «попробуем пройти берегом дальше на юг». Мы двинулись в противоположном направлении обратно к вратам Победы. Храмовый колокол прозвонил восемь раз, вероятно, возвещая окончание комендантского часа, поскольку на улицах стали появляться люди. Многие старательно отводили глаза, но кое-кто все же украдкой поглядывал на нас». В их взглядах сквозило сочувствие, и поначалу это сбивало с толку, но затем я поняла, что меня принимают за пленницу Вонвальта. Наконец мы добрались до юго-восточной части города, где преобладала жилая застройка. К небу вздымались многоэтажные дома с видом на солнечные врата и эбеновые равнины. Здесь обитали зажиточные горожане, трущобы остались позади, у западной границы между вратами Креуса и ареной. Это была единственная часть города, где нам не попалось следов разрушений. Находясь здесь, вообще невозможно было представить, будто что-то произошло. Мы продвигались к югу, где набережная была ниже, и вдоль реки тянулась полоса глинистой каменистой земли. Там нас еще можно было заметить, но дальше, к северу, насыпь местами поднималась на добрых 15-20 футов, и если держаться вплотную к каменной стене, увидеть нас могли бы лишь самые назойливые преследователи — Но по мере того, как поднималось солнце и город просыпался, становилось очевидно, сколь безумна наша затея. И хоть Вонвальту хотелось двигаться дальше, даже он осознал, что это глупо. «Думаю, ты права», — сказал он, на редкость уступчиво, хоть я и уловила досаду в его голосе. «Лучше найти укрытие и дождаться темноты». «Отлично. Теперь нам сидеть посреди грязи и камней и надеяться, что никто не посмотрит в нашу сторону», — съязвила я. Внутри меня закипала злость. Я понимала, что пробраться в Саву будет непросто, но мы как будто делали все самым глупым из доступных способов. Двигаться вдоль реки под покровом темноты совсем не то, что идти по улицам. «Здесь нас не увидят. Идем». Мы отыскали нишу в насыпи. Там было сыро и пахло водорослями. Зато нас никто не видел, что было важнее всего. Прошел еще один день в напряженном ожидании. Время от времени до нас доносились крики и лязг мечей. Мы слышали вопль, по которому Вонвальд, будучи опытным правосудием, определил, что где-то заживо сжигали человека. Мы гадали, обнаружил ли кто-нибудь убитого гвардейца и отправлены ли отряды на поиски. Но Вонвальда это не беспокоило. «Нас никто при этом не видел», — сказал он. «Даже если идут поиски, нас никогда не найдут. Сова огромная, они понятия не имеют, куда мы пошли». Это мало меня утешило, но в конечном счете он был прав. К тому времени, как сгустились сумерки, а поздней весной ждать этого пришлось невыносимо долго, меня одолела усталость, мышцы затекли и болели, сырость заполняла легкие, и я чувствовала, как пульсирует каждый нерв. И все-таки мы были живы, и нас до сих пор не обнаружили. Наконец, под покровом темноты мы выбрались из укрытия и осторожно двинулись вдоль набережной. Мы промочили ноги в холодных грязных водах Саубера, то и дело поскальзывались в грязи, и я в конец изрезала себе руки о мокрые камни. На сову вновь опустилась тьма и безмолвие. В этом было что-то зловещее, словно целый город представлял собой мавзолей. Сова запомнилась мне местом непрерывного карнавала, калейдоскопом видов, звуков и запахов. Теперь же здесь было тихо, как в могиле путь в долину набережной оказался не быстрым вход в туннель располагался к западу от дворца философов а мы проникли в город через врата победы Мы шли так быстро насколько позволяли условия но оказалось что недостаточно быстро когда мы проходили под мостом креуса нас засек патруль гвардейцев которые подняли крик и бросились в погоню Мы побежали, отбросив всякие предосторожности по берегу Саубера. Но вместо того, чтобы бежать по вязкой грязи, что задержало бы нас, несмотря на все наши лихорадочные усилия, мы взбежали по каменным ступеням слева и продолжали бегство по мощенной улице. Меня охватил ужас. Я понимала, что нас сожгут живьем, если поймают. Хоть я ничего не ела почти два дня, у меня откуда-то нашлись силы. Ничто не придает столько прыти, как страх смерти. Теперь мы бежали по Баденской улице, далеко от потайного туннеля во дворец. Наше движение сковывал холод и налипшая грязь. Но впереди я увидела еще больше имперских гвардейцев, отмеченных белой звездой. Еще больше трупов, виселиц и баррикад. Вся сова представляла собой смертельный лабиринт. А мы, как загнанные крысы, искали единственный безопасный путь — «Туда!» — прокричал Вонваль, хватая меня за локоть и увлекая к рынку. Вымощенный булыжником рынок имел несколько конструкций, за которыми можно было укрыться. Но мы бежали дальше. Кровь шумела в ушах, а горло соднило. Нас преследовала большая группа солдат. Мы оказались в обезлюдивших ремесленных кварталах. Я не могла представить, чтобы в столь оживленном месте было бы так тихо. Когда мы проносились между литейными цехами и кузницами, оружейными и металлургическими мастерскими, я видела напуганные лица в окнах и дверях. Никто из обитателей не предложил нам помощи. Я не знала, куда Вонвальд надеялся добежать. Вскоре мы уперлись бы в стену Эстре, и там наш выбор был невелик. Мы могли повернуть к северу, к вратам Волка или к югу, где путь нам вновь преграждал Саубер. Бежать было некуда. Впрочем, это не имело значения». Наши преследователи были полны сил и решимости. Мы же слишком измотаны и ослаблены. Вонвальд свернул не туда, и мы оказались перед стеной. «Встань сзади меня!» — распорядился Вонвальд, выставив перед собой короткий меч. «Вот еще!» — огрызнулась я, доставая собственный меч. «Я была так измотана физически и душевно, что даже видела избавление в смерти. Или могла бы видеть, если бы не знала, сколь унылое существование ожидало меня в загробном мире». Но возможность освободиться от всего этого, не знать происков и интриг, мыслей о войне, жестокости и смерти, о некромантии, связанности и дроидической магии, не терять больше друзей, не видеть, как новые города предают огню, а людей убивают и держат в страхе — все это наполняло меня глубоким чувством фатализма. «Пусть это останется позади», — думала я, «пусть это все закончится тем или иным образом». Из-за поворота показались преследователи. Несколько человек имели при себе арбалеты, и мы ничего не могли им противопоставить. «Бросайте оружие», — произнес старший из гвардейцев. «Мы не станем бросать оружие лишь за тем, чтобы вы могли увести нас и сжечь живьем», — ответил Вонвальд. Солдаты вскинули арбалеты, и я невольно охнула в ожидании, что меня вот-вот прошьют болты. «Постойте», — произнесла женщина-гвардеец, проталкиваясь вперед. Она прошла по проулку, пока не оказалась на полпути между нами и своими товарищами. — Вы лорд-префект, — сказала она, прищурившись. Меч в руке Вонвальта дрогнул. — Был им, — ответил он. Император лишил меня титулов и приговорил к смерти. Я не ожидала, что он скажет такое, но у него были причины выразиться именно так. Женщина помедлила. — Я думала, вы мертвы, — проговорила она неуверенно. — И все же вот он я. — Что вы здесь делаете? Почему крадетесь в темноте и в этих доспехах? Вы украли их, не так ли? Я готова была поспорить. Даже в таких обстоятельствах Вонвальта покоробило столь неуважительное обращение. «Я здесь, потому что здесь все. Я не намерен отсиживаться в глуши и хочу все исправить». «Каким же образом? На чьей вы стороне?» «На своей собственной», — прорычал Вонвальт. Женщина обдумывала услышанное. «Отведите его к сенатору», — распорядилась она затем. «Он решит, как с ними поступить». какому сенатору?» — спросил Вонвальт. «Сенатору Янсену кому же еще?» Вонвальд сумел сохранить каменное выражение, но от меня не укрылось его удивление. «Если вы решитесь бежать», — бросила через плечо женщина, — «мы вас и в самом деле сожжем».